Виталий видел, что брат находится в подавленном состоянии. Конечно, тут сыграла роль тяжелая болезнь и смерть жены, но дело не только в этом. Брат устал от Азии, от бесконечной нарковойны и наркобизнеса с их беспредельной жестокостью. «А что, если я предложу тебе кое-что более серьезное? Может быть, даже более опасное, чем ваши дела?» «Более опасного дела, чем наркотики, не существует», — настороженно ответил младший брат. «Надо все время ходить со снятым предохранителем, но и это не поможет. Слишком большие деньги». «То, что я держу на уме, — это очень большие деньги, но на это надо решиться». «Родину продать», — ухмыльнулся брат. Виталий вздрогнул. Что-то бесовское мелькнуло во взгляде и ухмылке Алексея. «Что ты шарахнулся от меня?» Брат наливал третью рюмку. «Работаешь ты при секретах, так что продать можешь только их. Давай выпьем. Если ты имеешь в виду то, о чем я подумал, то я не против попробовать». Они выпили и закусили. Дудчик, который полтора года обмозговывал этот разговор, растерялся, когда его обдуманный им до мелочей сценарий до такой степени не совпал с действительностью». Он предполагал долго водить брата кругами, постепенно приближаясь к истине. Он хотел сначала заронить в его сознание мысли об огромной ценности информации, которую можно раздобыть, объяснить свою человеческую позицию, свою ненависть к армейской верхушке, и лишь потом намеками и недомолвками подготовить почву для прямого предложения. Алексей, почувствовав эту паузу и растерянность, пришел ему на помощь. «Да что ты удивляешься? Поживи тут немного и станешь циником. Тут все думают о том, как схватить большой кусок и унести его в свою норку так, чтобы никто не успел отобрать». А от тебя я знаю 35 лет. Что ты можешь от меня скрыть? Говори прямо. Я угадал или нет?» Виталий уже справился с собой, поняв, что брата не удивить и не напугать словами «измена родине» и предательства. «Ты бы согласился помочь?» — спросил он. «Нет». Старший брат с недоумением посмотрел на младшего. «Почему?» «А что ты мне кота в мешке суешь?» «Кроме того, всегда лучше сначала сказать «нет». Предложат больше». Алексей лукаво улыбнулся. «Да, я вижу, азиатские штучки привились тебе. С родным братом торгуешься». «Я еще не торгуюсь». Я еще не слышал ничего по делу, а ты уже спрашиваешь о согласии. Что у тебя есть? Сколько будет в моей доле? Каков риск? Каков план? Что я должен сделать? Могу задать еще 10-20 вопросов, и пока я не получу на все вопросы точные ответы, я за дело не возьмусь. Такой подход не мог не нравиться старшему дудчику. Так и делаются настоящие дела. Обстоятельно, неторопливо, вдумчиво и систематично. Он не стал излагать свои идейные взгляды, кажется, это вовсе не интересовало Алексея. Укатал его Таджикистан, жара, наркотики, смерть подруги, полная бесперспективность жизни в этой стране. И Виталий принялся во всех подробностях излагать деловую часть своего предложения. Алексей больше не притрагивался к водке. Он сидел и слушал. Когда Виталий остановился передохнуть, Алексей уже закончил еду и был готов задать свои 10-20 вопросов. «В качестве твоей информации я не сомневаюсь. Ты специалист надежный и туфту гнать не будешь. Провокация это быть тоже не может, ты мне все-таки брат. Мне лишь непонятно, почему ты прилетел в эту глухомань, если покупатели в первую очередь сидят в Москве». Почему ты не рванешь, просто на запад, положив дискету в карман? И куда я приду с ней на западе? В Intelligence сервис Они у меня заберут ее и дадут под зад коленкой, вот и все. А в Москве вокруг иностранцев крутится слишком много людей, которые пытаются им что-нибудь всучить или что-нибудь у них украсть. И спецслужбы, и уголовщина там держат ухо востро. При малейшем подозрении меня там раскрутят в один момент. Я не самоубийца. Я не хочу в Лефортово. И не хочу лежать с утюгом на животе. Думаешь, здесь будет проще связаться с нужными людьми? А разве нет? Разве мало здесь консульств с профессиональными шпионами? А представители ООН? Среди них разве нет сырышников? Есть. Пожалуй, я даже уверен насчет одного человека из английского консульства. Подойдет? — А какая разница? Они все в НАТО. — Что ты собираешься им показать? — У тебя должен быть презентационный материал. — Конечно. Нужен только компьютер с принтерами. Я распечатаю несколько документов, которые должны их полностью удовлетворить. Для затравки, конечно. Данные поддаются проверке, так что они быстро выяснят, что им предлагают не дезинформацию.